Фабула нова представляет аудиопостановку «Новогодний беспредел» или «Издержки профессии». Третья серия. Марья Ивановна, вы что-то хотели? Да, милая, мне бы давление померить. Вы плохо себя чувствуете? Да нет, это так. На всякий случай. Хорошо, давайте померим. давление, как у юной девушки, Марья Ивановна. Вас уж давно выписывать пора. Нет уж, я лучше полежу. А то мало ли чего в празднике случится. Береженого Бог бережет. Вот не пойму вас, Марья Ивановна, неужели в больнице встречать Новый год лучше, чем дома? Так тут и врачи рядом, и поговорить есть с кем. А дома-то что? Тоска? Одна я живу. Ну, да тебе не понять. Тебя, наверное, дома и муж ждет, и детишки. <звы> Да никто меня уже не ждет, Марья Ивановна. Да ладно, такую красавицу никто не ждет. Повздорили, наверное. Бывает. Так помиритесь. Нет, Марья Ивановна, не помиримся. Он теперь с моей подругой. Так и радуйся, что тебя такое счастье миновало. <свят> вот и Глаш Глаша так говорит. А ты Глафиру-то слушай. Она <свят> плохого не посоветует. <свят> Жанна, ну что звонишь?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 А ты что такая взволнованная? Жанка звонила, сказала, что сейчас приедет. Вот террас, что это вдруг? Не знаю. Вот молодежь. Вот и я ей втаковываю. А этот Павлин тоже хорош, но ну, надо же. Вот помнится, у нас был на баме такой гармонист. Это Ухарь сразу за двумя девушками ухаживал. И главное, ведь они долго об этом не догадывались. Так умело гад все скрывал, а? А потом, как обо всем узнали, темную ему устроили. Еле ноги унес. И правильно. Так что плюнь ты на него. Да я на него-то уже плюнула. Я не пойму, зачем Жанка сюда едет. От нее же всего можно ожидать, если зам ее еще раз здесь увидит. Он же меня уволит. Только... Только странно, а почему она одна? Неужто он ее уже успел бросить? О, как у этой молодежи все быстро происходит? Сплошное падение нравов.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 Ну, был неправ, погречился, со всеми бывает. Можешь приехать? С какой-то радостью. Ну, я передумал насчет этих хануриков. Mm -hmm. А я в твоей помощи, Геннадьевич, больше не нуждаюсь. Сидят они у меня тут в обезьяннике, же воды, ниже травы, ничего никому не мешают. А то, что со странностями, так даже веселее. Развлекают нас байками про исполнение желаний. Семь. ну я тебя как друга прошу, приезжай. Что-то ты темнеешь.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 Рано или поздно наши дорожки-то пересекутся Лиза, а ты куда собралась? А ко мне? Обещал Дед Мороз прийти Ну, раз обещал, значит, придет Иди в палату, деточка Он сегодня уже приходил Ну, значит, в следующем году придет Иди, иди, иди, иди. здесь прокладно, простудишься Ни в каком, не в следующем Он сегодня придет Ну, хорошо, хорошо, сегодня придет Иди в палату и жди его там Чего это она? Да говорит, Деда Мороза видела, приснилась, наверное. Детишки вечно нафантазируют и сами в это верят. А вот я тебе, Глафира, расскажу по секрету. Явился ко мне сегодня Николай, святитель Божий. Вот как с тобою, с ним разговаривала. А к чему это? Помру скоро, наверное. Да что вы, Марья Ивановна, вон и Люся говорит. Давление в норме, до 100 лет проживёте. Правда, марь Ивановна, если бы что-то не так было, я бы сразу об этом вам сказала. А, а как же тогда? Так и вам приснилось. Оно ведь как бывает-то? Вот просто задремлешь, да? И непонятно, то ли сон, то ли явь. Ну, хорошо, если так. Пойду тогда в палату. Там скоро ирония судьбы начнется. Ох, люблю этот фильм. А вот это правильно. Какой же Новый год без иронии судьбы? <связывающие> О, нет. Алло. Алло, Люсь, я в такую ужасную пробку попала. Так что приеду позже, правда не знаю когда. Но ты все равно жди. так тогда может не надо приезжать? Ну посуди сама, везде такие пробки. А вдруг не один час простоишь, только праздник себе испортишь. Он уже и так испортит. Давай, до встречи. Ну что, не приедет? <связывающие> моя казнь лишь откладывается на некоторое время.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 Ого! Кто это вас так? Побои будем снимать? Да тише ты, не надо. Но травма явно получена при нападении. Хм, при нападении, если не уточнять, каком именно. То есть? На меня напал вещдок, понимаете? Нет. В вещдок! Этот чертов посох, который мы конфисковали у хануриков. Этого не может быть. Все-таки неодушевленный предмет. И... Или или ты думаешь, я совсем того? Что вы? Конечно же нет. Э Иначе вы бы не работали в полиции. Ну, вот и я о том же. Кому сказать засмеют. Ладно, давай, оказывай первую помощь или что там у вас положено. Да я пойду. Не хватало еще, чтобы Геннадьевич меня тут увидел. Ух ты, какая встреча. На ловца и звери бежит. Ой, а что это с тобой, Сеня? А, да, ранения, полученные при задержании особо опасного преступника. Мы, в отличие от вас, за ним.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 Видать, недооценили мы глубину экономического кризиса. Ну что ж, придется оформить по всем правилам. делать не шуточное. Геннадич, не надо, прошу. Ну, шум поднимется. Шум, говоришь? А кто мне полчаса назад наряд полиции сюда обещал пригнать? Геннадич, ну я же пошутил. Давай так, ты поможешь мне, я тебе, и мы в расчете. Ладно. Идет. Можешь и своих хануриков сюда доставить, если нужно. Мы их быстро в чувство приведем. А тот коньячок, что ты приносил, еще остался? Вот и обрадовался, что вместе с Люсей Да в новогоднюю ночь на дежурство остался А что толку? А то и толку Номер ее мобильного у тебя есть Что? Да, она же мне позвонила Вот и не теряйся Стоп, не двигайтесь Что такое?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 А ведь хочется, чтобы люди жили в мире, в согласии Ну, это все понятно А лично вы на что жалуетесь? Как ваше здоровье? Мое? Да прекрасно И все-таки небольшое обследование провести нужно Пойдемте со мной Это он! Владимир Сергеевич, держите его, он опять сбежит Думаю, мы разберемся сами Кстати, новенький от полы гораздо качественнее. <смех> Тетя Глаша, Володя все-таки его нашел. Так вот он какой наш беглец. И зачем было все это время нам головы морочить? Так получилось. Вы уж простите, старика. Больше никуда от вас не сбегу. Так вот, все по списку. Можете проверить. Осторожно, пол мог. Сама вижу.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 Где-то я уже эту историю про забытый кошелек слышала. Только глупее оказалось. Ты о чём? Хочешь фокус? Ждем несколько минут. Вуаля, кто это? А теперь ставим на громкую связь. Люсенька, дорогая, выручай. У меня проблемы. Вальдемар, ты. И какие же любимые у тебя могут быть проблемы в такой радостный праздничный вечер? Люсенька, у меня беда. Мне срочно нужны деньги. Я наличные с собой не взял, а на карте оказалось пусто. Переведи мне тысяч пять. С чего это вдруг? Ну, ну как же, Люсенька! Я взываю к твоему милосердию. Меня сейчас будут бить. Ну что? Ты слышишь? Деньги скоро будут. Иди к черту. Что все это значит? Он назвал тебя по имени. Вы знакомы? К счастью, не слишком долго. Этот Вальдемар и есть Валентин. Хотя в том, что он Валентин, я тоже не уверена. Вот же козел. Люська этого нельзя так оставлять. Надо ему темно устроить. Думаю, не надо. Ему уже все устроили. Девчонки, давайте уже на стол О, А вот наш Возьми Григорий Геннадьевич. Сюда, сюда, сюда, да, а вот полиция-то вот вот и не заставить. понадобилась. А, так, так, Нашелся как, наш Вот как. Значит, я зря все это затеял. Тогда зачем мне здесь эти ханурики? Геннадий, уговор дороже денег. М -м. А, а вот, стакан? похоже, я не могу. Началось. Простите нас великодушно Мы никогда, никогда больше не будем брать чужое Это вы сейчас кому говорите? Мне Отвечайте, частицы Куда мой посох волшебный деваль, а? А мешок с подарками? А шубу? Так все в отделении полиции Под замком В целости и сохранности То есть это палка?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 Получается, что все похищенное ими имущество принадлежит вам? Выходит, так. А что же вы сразу в полицию не обратились? Так когда же мне обращаться, если меня сюда на скорой привезли? Так это же Николай. Это Дедушка Мороз. Я же говорила, что он сегодня придет. Я же обещал. обещания надо выполнять. И случится новогоднее чудо? А как же без него-то?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 А у кого-то, может, и вся жизнь круто повернется. Ну, а тетя Глаша по жизни молодец, ей только здоровья пожелать. Ах да, подарок у меня для нее припасен. Платок пуховый. Да, пока что он в полиции под замком, весь дог, так сказать.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 Да-да, можешь идти. Что значит можешь идти? Весь вечер работал, не покладая руку, а мы его голодным отправим во своя Не-не-не-не-не, так не годится. А ну-ка давай-ка тарелку. Вот ну давай салатику. Так, вот, ну, салатик вон, салатик положим ага, немножко спасибо. колбаски, О -о -о. возьми. Сыр вкусный, ага, так, вкусный, давай, вкусный. Давай-давай-давай. Ага. Работаем. Ну что ж, раз такое дело, за уходящий год, чтобы все неприятности остались в прошлом. Ура! Ура! Ура! С ура! Годом! Годом! Ура! Ура! ура! С Новым Годом! С Новым Люська, Григорий Геннадьевич, там женщину на скорой привезли. Очень сложный случай. Так, дежурная бригада в приемная. Дима, а ты что стоишь? Идем. Да. Ну, что там?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 Всегда и надежда Любовь Все переносит Потому что Сильна Истинная любовь Постоянно Не иссякает И никогда Не перестает Встречаться Будут чудеса Встречаться. Так запросто В толпе Була нова. Истории у звуки.